62. Утверждаю смену явлений, исчерпавших себя для сознания, то есть уже немогущих во научить чему-то еще. Утверждаю нужность самых тяжких, самых враждебных обстоятельств, как неизбежные условия восхождения Духа. Утверждаю мощь Духа перед лицом наитруднейшего и наитягчайшего. Утверждаю неизбежность испытаний. Борьбы и побед. Хочу видеть героев среди вас, но не метущихся духом в вихрях астральных. Видеть хочу вас идущими смело, страшно, ко мне над жизнью пучины. Если перед и после каждого испытания сможете сказать себе, что стали ближе к ладыке, значит, победно прошли через него». а тот, кто во время испытания ощущение близости моей сохранит, тот победитель сужденный. Но обычно сперва раздражаться, сперва огорчаться, сперва посереют от страха, сперва в яму залезут, покрывшись себя черным пламенем, а потом уже вспомнят меня. Но сперва лучше вспомнить меня, и страха не будет». И алое пламени вспыхнет, и омрачение минует, и в яму, покрытую черным, дух не захочет залезть.